и удалился в сопровождении мальчишек, которые орали, досадуя на то, что потеха так скоро кончилась. — Ступайте, приятель, — сказал Бамбл, похлопав по спине мужчину. — Сейчас запрут ворота кладбища. Мужчина, который не пошевельнулся с тех пор, как встал у края могилы, вздрогнул, поднял голову, посмотрел на говорившего, сделал несколько шагов. и упал без чувств. Сумасшедшая старуха была слишком занята оплакиванием плаща, который снял с нее гробовщик, чтобы обращать внимание на мужчину. Поэтому его окатили холодной водой из кружки, а когда он очнулся, благополучно выпроводили с кладбища, заперли ворота и разошлись в разные стороны. — Ну что, Оливер? — спросил Сауэрбери. Когда они шли домой, как тебе это понравилось? — Ничего. — Благодарю вас, сэр, — нерешительно ответил Оливер. — Не очень, сэр. «Э, — Со временем привыкнешь, Оливер, — сказал Сауэрбери. — Это пустяки, когда привыкнешь. Оливер хотел бы знать, долго ли пришлось привыкать мистеру Сауэрбери. Но он счел более разумным не задавать этого вопроса. и вернулся в лавку, размышляя обо всем, что видел и слышал. Глава шестая. Оливер, раздраженный насмешками Ноя, приступает к действиям и приводит его в немалые изумления. Месяц испытания истек, и Оливер был формально принят в ученики. Пора года была славная, несущая болезни. Выражаясь коммерческим языком, на гробы был спрос, и за несколько недель Оливер приобрел большой опыт. Успех хитроумной выдумки мистера Сауэрбери превзошел самые радужные его надежды. Старожилы не помнили, чтобы так свирепствовала корь и так косила младенцев. И много траурных процессий возглавлял маленький Оливер в шляпе с лентой, спускавшиеся до колен, к невыразимому восторгу и умилению всех матерей города. Так как Оливер принимал участие вместе со своим хозяином также и в похоронах взрослых людей, чтобы приобрести невозмутимую осанку и умение владеть собой, насущно необходимые безупречному гробовщику, то у него было немало случаев наблюдать превосходное смирение и твердость, с какими иные сильные духом люди переносят испытания и утраты. Так, например, когда Сауэрбери получал заказ на погребение какой-нибудь богатой старой леди или джентльмена, окруженных множеством племянников и племянниц, которые в течение всей болезни были поистине безутешны и предавались безудержной скорби даже на глазах посторонних, эти самые особы чувствовали себя прекрасно в своем кругу и были весьма беззаботны, беседуя между собой, столь весело и непринужденно, словно не случилось ровно ничего, что могло бы нарушить их покой. да и мужья переносили потерю своих жен с героическим спокойствием. В свою очередь, жены, обликаясь в траур по своим мужьям, не только не горевали в этой одежде скорби, но как будто заботились о том, чтобы она была изящна и к лицу им. Можно было также заметить, что леди и джентльмены, претерпевшие жестокие муки при церемонии погребения, приходили в себя немедленно по возвращении домой и совершенно успокаивались еще до окончания чаепития. Видеть все это было очень приятно и назидательно, и Оливер наблюдал за происходящим с великим восхищением. Утверждать с некоторой степенью достоверности, будто пример этих добрых людей — Научил Оливера покорности судьбе я не могу, хотя и являюсь его биографом. Но я могу решительно заявить, что в течение многих месяцев он смиренно выносил помыкание и насмешки Ноэ Клейпола, который стал обращаться с ним гораздо хуже, чем раньше, ибо почувствовал зависть, когда новый ученик получил...